Эволюционеры строщу. Том 2. Автор Антон Панарин. Читает Константин Романенко. Глава 1. Хорошо, когда у тебя есть верный друг. Впрочем, «Нерешительный враг — это тоже хорошо». Перед тем, как я лег спать, Остап предупредил меня о грядущем нападении. Ведь его слова «сегодня подольше не ложись спать» по-другому и воспринять было нельзя. Поздней ночью я спрятался под одеяло и призвал мимо. Моя точная копия легла на кровать и мирно уснула. Под кроватью пахло пылью, из-за чего меня то и дело тянуло чихнуть. Но когда в комнату вошли четыре пары ног, это желание само собой улетучилось. Слева расположились два гостя и два справа. Секунд 30 ничего не происходило. Видать, переглядывались, решая, стоит ли делать свое грязное дело. Или черное, Плевать. Главное то, что они решились. Посыпался град ударов, от которых кровать затряслась, будто началось землетрясение. Лупили прямо по голове мимика. Ему-то плевать, боли он не чувствует, ведь за него отдуваюсь я. Пришлось закусить губу до крови, чтобы не закричать от жуткой боли. Спасибо Остапу за то, что предупредил. Если бы не он, то мне бы проломили череп. Вот тебе и пятилетки. Если во главе шайки стоит чудовище, то и остальные невольно начинают звереть. Гулки и шлепки разнеслись по бараку, от чего мои соседи беспокойно завозились в кроватях, начав просыпаться. Заметив это, четверка быстро свернула свою операцию и рванула за дверь. Я тут же отозвал мимо и услышал голос Сергея. «Мишка! Живо! Зовите лекаря!» Крикнул он и метнулся к моей кровати. Отдернул одеяло, и в этот момент включили свет. Интересно, какого лекаря он собрался вызвать? Старуха ведь вернется на работу только утром. Я выкатился из-под кровати и зевнув спросил. <глевый> Чего вы глюкаете? Спать не даёте!» Сладко потянувшись, я подмигнул Сергею. «А ты... А как вообще? Они же... Я же своими глазами видел! Или не видел?» — растерянно пробормотал Сергей. «Все холосо. Не перезывай. Я хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание, хотя весь барак и без того удивленно пялился на меня. Видать, все думали, что на счету Артема появился первый покойник. «Благодарю за внимание. Вылубайте свет и давайте спать». Тфу ты! Я думал, что-то интересное случилось! Возмутился парень, стоявший у выключателя, и потушил освещение. Думаю, вы прекрасно понимаете, что я, как истинный пацифист, жаждущий завершения войн, не стал отвечать ударом на удар. Ха-ха-ха. Конечно же стал. Имстя моя была страшна. Нет, не так. Стлашна. Я дождался, пока все уснут, и снова призвал Мимо. Или, вернее сказать, призвал Прохорова. Артемка выскочил в коридор и побежал на кухню. Перемахнул через стойку раздачи, порылся в ящиках и нашел коробку спичек. «Нет, столовую я не стал сжигать. Вы что, меня за изверга держите? А где я буду есть?» «Вместо этого я поджёг учительскую». Мимо взял на кухне стул и отнес его к двери учительской. Взобрался на него и приложил палец к замочной скважине. Спустя минуту замок клацнул, а дверь открылась. Чтобы запись камер не вызывала вопросов, я заставил Мимика заслонить обзор спиной. Теперь все увидят лишь то, что Прохоров долго ковырялся с замком, но так и смог его открыть. Войдя в учительскую, я первым делом поджег шторы чиркнул спичкой, и край ткани тут же занялся пламенем. Огонь быстро пополз от обтрёпанной бахромы вверх, в комнате сразу же заметно посветлело. Затем я направился к дивану, а после и к шкафу с журналами успеваемости, или как они их называют. С момента моего вторжения в учительскую прошло всего ничего, а половина кабинета уже пылала ярким пламенем, и в помещении стало ощутимо жарковато. На улице послышались голоса. «Максич! Походу горим! Беги за Никодимом!» заорал старческий голос. «Опа! Пора сваливать!» Я выбежал в коридор за секунду до того, как взвыла пожарная тревога. С потолка хлынула ледяная вода, сбивая концентрацию. Я едва не потерял контроль над мимиком но все же добежал до двери Прохорова и, влетев внутрь, развеял мимо. Я пришел в себя и почувствовал, что Серега теребит меня за плечи. «Михаил, проснись! Да проснись же ты! Пожар!» выкрикнул он мне в лицо и потащил за собой на улицу. К этому моменту барак почти опустел. Все высыпали в коридор и ломанулись на выход. Да и мы последовали за толпой. Воет сирена, на стенах мигают красные лампочки, с потолка льется ледяная вода, а из учительской в конце коридора валит столб черного дыма и периодически вырываются языки алого пламени. Из-за гари было сложно дышать, поэтому все кашляли, как припадочные. Выскочив в коридор, я наткнулся на пятилетку, который не спеша надевал куртку и ботинки. Поймав мой взгляд, он меланхолично сказал. «Не хочу простудиться». Рационально мыслит, но сам я куртку надеть не успел. Толпа вынесла и меня, и Серегу на улицу. Оказалось, что все это время в пансионат пытались попасть охранники, но бесконечный поток выбегающих наружу детей не дал им этого сделать. «О боги! Да сколько вас тут! Живее, живи, А то всё здание сгорит к чертовой матери!» ругался заросший охранник, держа в руках ведро с водой. «Степаныч, черный ход закрыт, а Никодим это, э, домой ушел, Сбегать за ключом-то?» спросил запыхавшийся мужчина лет 30. «Вот тварь! Отвечает за технику безопасности, а сам черный ход запер! Идиот!» выругался заросший. «Нет, не нужно! Пока ты сбегаешь, тушить уже будет нечего! Идем. Из пансионата выбежал последний ребенок. И два мужика рванули тушить пожар. Вдалеке слышался вой пожарной машины. Но пока она приедет, эта парочка, скорее всего, справится с огнем. Сергей отвел меня подальше от остальных и прошептал. «Это что было?» «А? О чем ты говоришь?» нахмурился я, не понимая, что именно его интересует. «Я видел, как рядом с твоей кроватью появился Прохоров и выбежал в коридор» а после начался пожар. «Тебе плеснилось», — ответил я, понимая, что меня поймали на горяченьком. «Миша, я не спал после того, как на тебя напали, и все видел. Что это было?» — требовательно спросил Серега. Я вздохнул и вытянул перед собой руку, на которой появился мимик. Совсем крошечный, не больше двух сантиметров. Зато он постоянно менял свой облик. Сначала стал Прохоровым, потом мной, Сергеем, Угловым и прочими. Одной из особенностей мимиков было то, что он не мог использовать больше материи, чем есть у его хозяина. Но вот меньше — пожалуйста. Это делало его отличным разведчиком и практически сводило расход манны до нуля. «У меня есть друг, и он умеет всякое», — пояснил я и тут же отозвал мимо. «Никому больше не рассказывай!» — испуганно сказал Сергей и посмотрел по сторонам. «Если Углов узнает, то переведет меня в Сталцию Глупу», — ухмыльнулся я. «Отправит в лича, а там тебя разберут по кусочкам». «Что еще за лич?» — переспросил я. «Лаборатория по исследованию человеческого... чего-то там. Жуткое место. Я когда сюда только попал, тут был один трехлетка». На нем раны, как на собаке, заживали. Порежется, а к концу дня раны, как не бывало, только шрам остался. Парнишка выделывался, говорил, что лучше нас, вот влечай и угодил. Сергей сглотнул, как будто вспомнил что-то жуткое. Год его не было, а потом привезли обратно. Взгляд мутный, слюна идет. Преподаватели думали, что, может, придёт в себя, но нет, не пришёл». В итоге его забрали и куда-то увезли. Больше я его не видел. Лаборатория по исследованию человека? Занятно. Я сильно удивлюсь, если в этой лаборатории мой папаша, как и я, исследует ДНК магов в попытке остановить войны. Вот это была бы хохма. И мне, конечно, жаль парня из Серёгиного рассказа. все таки его превратили в овощ, но я бы очень хотел посетить эту лабораторию. Страшно представить, какие образцы ДНК там могут храниться. Воротам пансионата прибыла пожарная бригада. Охрана долго бестолковилась, но наконец спустила пожарный расчет внутрь. Крепкие мужчины в массивных костюмах салатового цвета выпрыгнули из машины и стали накручивать шланги на пожарный гидрант, который обнаружился у черного входа в здание. Борьба с огнем заняла около получаса. За это время учительская выгорела подчистую, а также обгорела краска на части стен коридора. Никто не пострадал, кроме психики Прохорова. Он заметил меня в толпе и разинул от удивления рот. Артём явно не ожидал, что я выживу. Ну, что поделать, живучесть у меня на высоте. Я решил поприветствовать своего лучшего врага. Хищно улыбнулся и провел пальцем по горлу. Прохоров заозирался по сторонам и куда-то рванул. «Правильно, Артемка, Беги, пока бежится. Думаю, правосудие Углова будет еще более жестоким, чем в прошлый раз. А ведь тогда всего-навсего пропала коробка шоколадок. То ли дело сейчас». Впрочем, мое торжество очень быстро сменилось с сожалением. Нужно было выбрать какой-то другой способ мести, ведь после тушения пожара Нас отправили обратно в пансионат. Мы переоделись, благо вода не сумела замочить вещи в шкафах, и пошли спать на мокрых матрасах, подушках, укрываясь мокрыми одеялами. Мягко говоря, было некомфортно. Сперва Сергей сбросил матрас и все постельное на пол, а сам улегся на витые пружины кровати. Было жестко, но зато сухо. А после его примеру последовали и остальные, в том числе и я. Ночка выдалась та еще, А пробуждение вышло еще хлеще. Я проснулся от воплей углова. Иван Викторович ласковым матом требовал, чтобы мы подняли свои пятые точки и живо построились во дворе. Одеться нам не дали. Пронзительный мартовский ветер забирался под робу, пустив по телу полчища ледяных мурашек. Впрочем, это было даже хорошо. «Я не спал полночи, а так хоть взбодрился». Ребята стучали зубами, ожидая, что же скажет наш куратор. «Сегодня ночью произошел вопиющий акт вандализма. Прохоров, выйти из строя!» рявкнул Углов, но никто не вышел. «Прохоров!» Иван Викторович раздраженно пригладил челку, да так, что едва не выдрал ее с корнем, и пошел через строй. Выискивая виновника, торжества взглядом, но его там не было. «Живо найдите его и притащите сюда!» Углов сказал это тренерам, но пара ребят от испуга тоже рванули выполнять приказ. Ждали мы недолго. Минут двадцать, не больше. Правда, за это время мы успели околеть от холода. Прохоров спрятался в подсобке. Думал, что его не найдут. Чем-то это напоминало мне прошедшую ночь. Я тоже прятался, но лишь для того, чтобы нанести ответный удар. Тренеры тащили Артема, а он вырывался и неистово орал. «Отпустите! Это не я! Я ничего не делал, сволочи!» Прохорова бросили к ногам Углова. Иван Викторович поднял парня за ухо и развернул в сторону пансионата. Входная дверь была завешена белой тканью, а на нее через проектор вывели запись. Вот Артемка подходит к учительской, открывает дверь, а через какое-то время убегает и из комнаты начинает валить черный дым. Да это не я! заорал Прохоров. Будешь отпираться, когда все очевидно, прошипел углов. Я вам клянусь! взвизгнул Артем и ткнул в мою сторону пальцем. Это все он! Этот ублюдок меня подставил! Углов лишь тяжело вздохнул. «Хочешь сказать, что двухлетка принял твой облик и совершил поджог?» «Я... я не знаю, как он это сделал, но это точно был не я!» «Михаил, шаг вперед!» — меланхолично сказал Углов. «Тебя обвиняют в поджоге. Есть что сказать?» «Вот же зараза! Куратор даже после такого происшествия пытается нас стравить, или же он пытается пробудить во мне желание защищаться и порвать нападающего?» Как бы там ни было, мне есть что сказать. Иван Викторович, на обиде я слышал, что Алтем хотел устроить позал. Он сказал, что это за то, что вы всыпали ему лозгами. Беззастенчиво соврал я. Занятно. Кто-то еще это слышал? Углов осмотрел строй, и тут Сергей поднял руку и сделал шаг вперед. Иван Викторович, я сидел рядом и тоже слышал его слова. Он сказал, этот ублюдок заплатит за все. Прошу прощения, я просто повторил его слова. Сергей посмотрел в удивленные глаза Прохорова с вызовом и встал в строй. «И я тоже слышал!» Неожиданно поддержал нас Остап. В этот момент ужас проскользнул на лице Прохорова. Он почувствовал, что теряет власть. Его подручный внезапно отрекся от господина и сменил сторону. Артем открыл рот и словно рыба хватал им воздух. Я же смотрел на Остапа и улыбался. Он сделал правильный выбор. Теперь появился шанс, что в пансионате все изменится. «Что ж, считаю дело закрытым. А ты, раз уж набедокурил, то мог бы как мужчина принять последствия своих решений. Жаль, что тебе хватает смелости лишь унижать слабых», с пренебрежением в голосе сказал Углов. «Двадцать роск! Месяц пребывания в карцере, а также мытье туалетов ежедневно! Из карцера выпускать только на занятия! Приговор исполнить немедленно!» Иван Викторович посмотрел на тренера по гимнастике. Трифанович кивнул и без каких-либо эмоций схватил Прохорова за руку и потащил пороть. Буду знать, как творить такое безобразие! Откуда высоких понаприсылали на нашу голову?» Сокрушался старый мужик с невнятной дикцией, порванная губа причудливо изгибалась в такт его возмущением, а позади волочился Прохоров, пытаясь оправдаться, но его уже никто не слушал. Нас держали на холоде до момента, пока Артем не получил отведенное количество ударов. Его, как и ранее, держали за руки, подставив спину свистящим розгом. На этот раз Прохоров стойко перенес розги и, пока его секли, Он смотрел на меня, не отводя глаз. На его лице был целый спектр эмоций. Боль, злость, страх, растерянность. Уверен, он сейчас очень хочет меня убить. Хотя, что значит «хочет»? Он ведь уже пытался, просто не вышло. Думаю, на этот раз он затаится на более длительный срок, а после ударит в спину. Последний удар обрушил Артема на землю. Он зарычал, продолжая пялиться на меня. Слюна вспенилась в уголках его рта. «Все свободны!» — гаркнул Углов, и ребята быстро побежали в пансионат, чтобы согреться. Преподаватели последовали их примеру. Тем более, что теперь тренерам предстоит еще и делать ремонт в сожженной преподавательской. Времени на то, чтобы прохлаждаться не было. К тому же Архаров, как только узнает о происшествии, устроит им нагоняй и лишит всех премии, если он им вообще хоть что-то платит. «Идёшь?» — спросил Сергей. «Да, только пили блосусь, слов с Алтёмом!» — кивнул я и направился прямиком к Прохорову. «В бью!» — прорычал он и потянулся к моей шее. Но порка отобрала у него слишком много сил. Прохоров едва не рухнул мордой в талый снег. Если ты хотя бы попробуешь кому-то навредить, то в следующий лаз тебя повесят. Холодно бросил я, заглянув ему в глаза. Артему начала бить дрожь. Он растерянно зыркнул по сторонам, но не нашел своих шестерок. Они давно ушли. Тогда Прохоров завопил в отчаянии. Ты заплатишь! Ты за все заплатишь! Я убью и тебя, и всех, кто тебе дорог! Я обернулся и, хищно оскалившись, сказал. «Так и будет, но лишь в том случае, если тебя не повесят». Слова подействовали. Артём перестал кричать, а вместо этого стал бубнить себе подно что-то невнятное. Отвернувшись, я направился в пансионат. Вряд ли этот дурак перевоспитается. Зато целый месяц он пробудет в карцере. По крайней мере... Все свободное время он будет там, а значит никому не сможет навредить. С чувством выполненного долга я вошел в приоткрытые двери пансионата. Бронированный автомобиль нес Архарова Маргариту Львовну по сировскому тракту. Дорога была не близкая, почти 120 километров в одну сторону, но почему-то женщина испытывала подъем, думая о том, что увидит внука. На передних сиденьях разместились водитель и один единственный охранник. Константин Игоревич пытался навязать матери целый кортеж сопровождения, но она отвергла это предложение, заявив, «Ты уже перевозил сына в кортеже охраняемым спецназом. Сильно это тебе помогло». Что ни говори, а Маргарита Львовна знала больные мозоли сына и с удовольствием на них давила. «Долго еще!» — спросила женщина и, скучая, посмотрела в окно. Небольшие горы, утопающие в зелени, лес, куча болот и озер. все это мелькало, меняясь друг с другом местами. Маргарита Львовна даже подумала грешным делом, что они попали в аномалию и ездят по кругу. «Почти приехали. еще 20 километров, и мы на месте». «О, боги! Какая же это потеря времени!» — вздохнула она. Жаль, что у нас нет телепортов, как в дурацких книжках, которые так любит мой сын. Водитель и охранник ничего не ответили и пристально уставились перед собой. Наконец дорога закончилась, автомобиль остановился у городской стены. Гвардеец проверил документы и запустил машину внутрь. Хотите перекусить? Я знаю здесь одно отличное кафе, начал было водитель, но его тут же прервали. «Нет, сперва пансионат, потом набьешь брюха, сухо ответила Маргарита Львовна и дотронулась до лежащей рядом сумочки, в которой хранился подарок для внука. «Как прикажете?» — отозвался водитель. Машина въехала на территорию пансионата и остановилась у главного здания. На лестнице тут же показался побледневший углов. Он растерянно посмотрел на машину, а когда пассажирская дверь открылась, он рванул встречать дорогую гостью. «Маргарита Львовна, как же я рад вас видеть! Давненько вы к нам не заезжали!» Лебезящим тоном проговорил Углов, надеясь, что она как можно скорее уедет и не заметит следов пожара. Хотя их было невозможно не заметить. «Что это?» — спросила женщина, указав крючковатым пальцем на почерневший фасад. «Эм, дело в том, что сегодня ночью у нас случилось небольшое задымление». «Задымление?» «Больше похоже на пожар!» — усмехнулась Маргарита Львовна и придавила куратора взглядом. «Вы правы, это был пожар», — сдался Углов. «Но его очень быстро потушили, и никто не пострадал. Виновные поджоги уже наказаны». «Можете не отчитываться передо мной, мне плевать. Лучше скажите, где мой внук». «Прошу уточнить, какой из внуков?» — Натянуто улыбнулся Углов. «Михаил. Ему сейчас около двух лет». «А, Михаил! Должен отметить, что он один из лучших учеников нашего пансиа...» «Иван Викторович, разве я тебя спрашивала о успеваемости Михаила?» «Я спросила, где он...» Стальным тоном отчеканила Маргарита Львовна, заставив Углова вытянуться по струнке. «Прошу в мой кабинет. Михаила сейчас же приведут», — ответил Углов и попятился в сторону пансионата. Кабинет у куратора оказался почти крошечный. 10 квадратных метров, пара шкафов, два кресла и стол, обильно покрытый пылью, а также следами от пролитого кофе. Свинарник! вздохнула Маргарита Львовна, достала из сумочки белоснежный платок и протерла им сиденье и спинку кресла. Платочек тут же покрылся серым налетом. Покачав головой, Маргарита Львовна поняла, что длительная поездка ее совершенно не утомила. А точнее, не хотела морать платье, а это убожество, называемое креслом. Посмотрев на платочек, она решила, что его проще выкинуть, чем отстирать. Спустя пять минут в дверь постучали. «А вот и Михаил Констант...» начал был куратор, заталкивая в кабинет мальчишку, но Маргарита Львовна его снова прервала. «Свободен!» «Как будет угодно!» — кланяясь, ответил Углов и закрыл за собой дверь. «Здравствуй! Ты, возможно, меня не помнишь, но я твоя...» «Бабушка!» — вскрикнул светловолосый малец и сдавил Маргариту Львовну в объятиях. От такого напора баронесса совершенно забыла, кто она, где и зачем приехала. Улыбка сама собой возникла на лице женщины. И она, не понимая, что делает, погладила мальчика по волосам. Впрочем, довольно скоро Маргарита Львовна опомнилась и поспешила отстраниться. К -к -к -к «Молодой человек, что за манеры?» — чопорно сказала она, не в силах скрыть улыбку. «Для начала нужно поздороваться и только потом бросаться мне на шею. То есть вообще не следует висеть ни у кого на шее». Она растерянно посмотрела на мальчика, который улыбался, заставляя ее тонуть в бездонных зеленых глазах. Бабуля, спасибо тебе. Если бы ты не плесла в мою спальню тогда, то я бы уже был бы мертв. С благодарностью в голосе проговорил парень, заставив Маргариту Львовну покраснеть и смутиться еще больше. Что? Какую спальню? Не понимаю, о чем ты. Растерялась женщина и, чтобы замять тему, спешно полезла в сумочку. Достала оттуда камешек и протянула парню. «Держи, я здесь, чтобы вручить тебе подарок». Михаил схватил камушек и широко улыбнулся, как будто на свете не видел ничего ценнее и прекраснее. «Бабулечка, ты самая лучшая!» взвизгнул он и снова полез обниматься но Маргарита Львовна испугалась и спешно попятилась к выходу. «Удивительно, что ты такой осознанный в своем возрасте. Тогда ты должен понимать, что у взрослых много дел, и вот мне уже надо бежать». Она нелепо посмотрела на руку, на которой не было часов, и выпрыгнула за дверь, тяжело дыша. В коридоре её ждал углов. Пошел отсюда!» — прошипела Маргарита Львовна, и куратора как ветром сдуло. Женщина сделала глубокий вдох и выдох, поправила платье и направилась на выход. «Ах, Маргарита Львовна, что с тобой? Ты же даже к родному сыну не испытываешь таких теплых чувств. А тут какой-то щенок!» Зло сказала она, а потом улыбнулась и поправила сама себя. «Зеленоглазый, красивый щеночек!» Выйдя из пансионата, она увидела стоящих внизу водителя и охранника. Они курили. «Срочно вези меня в свое кафе, и не дай боги, там не будет вкусного ликера!» Угрожающе прошипела Маргарита Львовна и села в машину. Знаете, порой в жизни встречаются люди, которые специально или неосознанно делают вашу жизнь лучше. Для меня спасением стала моя бабушка. Старая грубая корга, но такая милая и родная. Она действительно спасла мне жизнь. Я был удивлен, увидев ее в пансионате. Но еще сильнее я удивился ее подарку. Она подарила мне небольшой камень. Камень, который на самом деле был.